Глава 17. Найти и нейтрализовать Паника среди персонала современных архитектурных инициатив началась после того, как стал известен результат операции по устранению советника президента Брусникина. Группа из 12 боевиков ЧВК не вернулась с задания. С Рубиновым не связался ни один участник операции. Без следа исчезли и два личных телохранителя — Бык и Черт, Чертков. Пропали три внедорожника и дрон, наблюдавший за озером, где Брусникин должен был ловить рыбу. Рубинов ждал доклада от командира операции час. Затем связался с Альтерусом и попросил его подключить структуры Минобороны — имевший в своем распоряжении оперативно-тактический центр и военные спутники, контролирующие территорию Подмосковья. Решала и в самом деле, обладавший обширными связями, обещал помочь. Позвонил через 40 минут и сообщил, что спутники не видят в районе озера Белого ни один указанный внедорожник. Как не нашли они и Брусникина среди рыбаков – коих всегда здесь было достаточно. — Пошли туда группу, — посоветовал Альтерус, командиру архитектурных инициатив. — Не понимаю, как могут исчезнуть целых двенадцать вооруженных головорезов? — Да послал уже, — оскалился Рубинов, поправляя очки вижен системы Общались они с помощью оптического комплекса с дополненной реальностью, и в глубине очков Рубинов Хорошо видел лицо Решалы, выражающее злобное недовольство и презрение. Эту ухмылку приятеля Рубинов ненавидел, однако вынужден был терпеть, как и выходки Альтеруса, считавшего себя суперменом. «И что?» — не дождался продолжения Альтерус. «Ничего», — поморщился Рубинов, — «вообще никаких следов. Такое впечатление, что группа попала в соседнюю вселенную. «Попаданцы, мля!» — скривил губы Иор Менделевич. «Ищи, я подъеду через пару часов!» Визит Решалы не сулил ничего хорошего, но Рубинов зависел от него и возражать не стал. «Жду!» Связь оборвалась. Альтерус, находившийся в этот момент в кабинете второго корпуса правительства на Краснопресненской набережной, снял очки, задумчиво прошелся по кабинету, украшенному стандартными книжными полками, и связался с боссом, поручение которого выполнял в первую очередь президент Сбербанка Герман Германович. Аскар в данное время обсуждал свою новую стратегическую концепцию в сфере гособразования с заместителем председателя Госдумы по науке и образованию Фельцманом. Стратегия представляла собой программу, по которой в России должны были в скором времени отказаться от очного преподавания и перейти на цифровое, то есть на удаленку а также изменить формат единого государственного экзамена, то есть сделать экзамены необязательными, а вскоре и вовсе отменить. Эту идею высказал еще прежний президент Сбера, Греф, в 2012 году оговорившийся, что если народ станет образованней, то им невозможно будет управлять. Новый владелец банка, Оскар. Был того же мнения, так как его поддерживали мощные либеральные группы в правительстве и среди миллиардеров. Справиться с ними вряд ли смог бы и президент, если бы вдруг решился возразить. Оскар, знавший, что решала не позвонит без веской причины, попросил гостя подождать и вышел в комнату отдыха при кабинете. Выслушал он своего агента молча, с минуту размышлял и, наконец, сказал своим тихим, предельно вежливым, вкратчивым, но полным исключительной снисходительности голосом. «Один из законов Вселенной гласит, если ты можешь исправить последствия своей ошибки, ты еще не ошибся, в связи с чем у меня к вам, Ир. «Менделевич, вопрос. Вы можете исправить?» Альтерус, лицо которого выражало готовность сделать для босса все, что угодно, принял вид мученика. «К сожалению, Герман Германович». «Да или нет?» Альтеррус набрал в грудь воздуха. «На сей раз... нет, Герман Германович». «В таком случае...» Ждите нашего решения. Лицо президента Сбербанка в виженочках исчезло. Альтерус снял очки, выпустил застрявший в легких воздух через трубочку губ, произнес расстроенно «Сволочь!». Хотя думал он в этот момент о Рубинове. Аскар же в данный момент вернулся в кабинет, проговорил с коротким сожалением. «Савел Аркадьевич, прошу вас не обижаться, но мне необходимо срочно заняться более важными делами. Обсудим наш проект позже. Не возражаете?» Толстяк-думец не возражал. Проводив его, Оскар неспешно прошелся по кабинету, напоминавшему апартаменты Альтеруса, только более роскошному, сел за стол И набрал номер, имевший высшую степень криптозащиты. Через минуту экран компьютера воспроизвел перед ним лицо советника президента в области информационно-коммуникационных технологий. Вот уже 20 с лишним лет тихо служившего власти верой и правдой. Только не президентской власти, а гораздо выше уровнем. Звали его Валерий Валентинович. Долгий. Ему исполнилось 66 лет, и он, питерец по рождению, был выходцем из спецслужб, как и второй президент России. Валерий Валентинович пережил пять правительств и двух президентов и, судя по всему, собирался давать советы нынешнему президенту, рассчитывающему по новой конституции быть главой государства до 2036 года как минимум. Однако о том, что «Долгий» являлся еще и смотрящим по России от тех сил, которые управляют человечеством, знали только редкие исполнители, такие как президент Сбербанка Оскар. Они были очень похожи не только внешне. Оба имели расслабленные лица, довольных жизнью людей. Разве что цвет глаз был разный. У Оскара они имели медовый оттенок, у Долгова ореховый. Но и внутренне, так как их объединял главный стержень уверенность в неуязвимости, диктующая обоим своеобразную манеру поведения, основной чертой которой была терпеливая снисходительность. Говори, мол, говори, но я-то знаю. Оба понимали эту свою особенность и в беседах друг с другом ее не подчеркивали. — Слушаю, Герман Германович, — сказал смотрящий грассирующим баритоном. — Проблема, Валерий Валентинович, — сказал президент Сбербанка. Возникла неприятная ситуация. Долгий усмехнулся. — Как там говорили наши предки? — Чем проигрышней ситуация, тем она выигрышней. Оскар тоже улыбнулся. Они еще добавляли. Не стремись быть сильнее соперника, но ищи, где он слабее тебя. Итак, у нашего противника появился новый слипер. Взгляд смотрящего стал жестким. Сведения подтверждены? Еще нет, но... Все происшествия последних дней подтверждают этот вывод. Оскар коротко рассказал собеседнику о провале операции Рубинова и о смерти Файнера. Я подключу к моему агенту аналитиков Гугла, а также дам задание резиденту в их спецслужбе под названием «Призрак». Резидент не входит в круг решающих проблемы персон, но уточнить мои выводы сможет. Если вы правы, и у них действительно появился слипер, надо будет срочно найти его и ликвидировать. Если призрак выйдет на архитектурные инициативы, от них потянется ниточка к нашим каналам. И вся так долго выстраиваемая система управления президентом рухнет. Отлично вас понимаю, Валерий Валентинович. Но ликвидировать нового слипера не следует. Он и нам пригодится. Вы думаете, его удастся завербовать? Завербовать можно любого человека. Надо лишь дать ему стимул и раскрыть перспективу. Что же вы не смогли завербовать таким образом других слиперов-призрака? Добрались до одного, да и то лишь с моей помощью. Их всего двое-трое. Но пока вы даже не знаете, кто это и где работают. Узнаем. Агентура работает. И завербовать в нынешние времена даже самого твердолобого патриота несложно. Не судите по себе, Герман Германович. Отрезал долгий. Известны прецеденты, когда люди не велись ни на какие посулы. А вот идею завербовать новенького стоит притворить в жизнь. Совсем скоро у наших подручных появится псикомплекс, с помощью которого можно будет перекодировать даже слипера. Ликвидируем его, только если завербовать не удастся. Рубинов справится. Он сейчас вне себя от неудачи и будет подметки рвать, чтобы реабилитироваться. Рвать подметки? Поднял бровь долгий. Существует такое выражение. У русских много метких присловий и поговорок. Не знал, что вы знаток русского языка. Каюсь. Люблю этот язык больше остальных. Настолько он велик и многогранен. Язык моих предков намного беднее, как, впрочем, и английский, и другие европейские языки. Извините за отступление от темы. Возвращаясь к вашим агентам, не лучше ли все-таки привлечь к работе со Слипером другую команду? Архитекторы, по сути, провалились. За ними может начаться охота на федеральном уровне. Будьте спокойны. Не начнется. Столичные надзорные органы находятся под нашим контролем. Зам генерального прокурора. Наш человек. Но подстраховаться не мешает. Смотрите, не рискуйте напрасно. Я на вас надеюсь. Кстати, хорошо бы натравить федералов на этот, как бы, несуществующий призрак. Что-то он начал активно мешать нашему делу. Мы думаем над этой проблемой. Если удастся перекодировать директора ФСБ, который входит в состав совета КЗО, то призрак исчезнет. Вряд ли это возможно. Я хорошо знаю Казадоева. Он сильный и упрямый человек. Государственник. Такие не ломаются. Поживем, увидим. Долгий. В глубине вижу очков. Он казался старше своих лет. Поиграл бровью. «Вы не слишком самоуверенны, Герман Германович? Случайно не планируете баллотироваться в президенты на следующих выборах?» Оскар сдержанно рассмеялся. «Не обязательно быть президентом страны, чтобы управлять ею. Ваш пример тому доказательство. Вот ваше место меня греет» и я мог бы баллотироваться на должность смотрящего, если бы такие выборы существовали». По губам Валерия Валентиновича прозмеилась понимающая усмешка. «Спасибо за откровенность, коллега. В принципе, моя, с позволения сказать, должность, тоже выборная, разве что решает, кому быть на этом посту не народ». «Напрягите все свои силовые структуры, чтобы нейтрализовать возникшую угрозу. Переключите все внимание на слиперов-призрака. Это оружие еще не оценено должным образом». «Но ведь вы им владеете?» — прищурился Оскар. «Ну что вы, Герман Германович, я самый обыкновенный человек. Много лет...» проработавший в сфере соцкоммуникаций. Опыт, понимаете ли. Лицо смотрящего растаяло в глубине очков. Президент Сбербанка улыбнулся, не сомневаясь, что Валерий Валентинович долгий тоже слипер. Иначе невозможно было объяснить длительное, несмотря на наличие говорящей фамилии, Пребывание этого человека возле президента, манипулировать людьми он умел как никто другой.